Глава 12 Киран решил подвести итоги нашей беседы, но мы не дали так быстро закрыть совещание, собственно, мы только вошли во вкус. Надя нашей не сиделась, она опять подскочила, «Так что там с питанием?» «Я, честно, сегодня пыталась проживать кусок чего-то почти из мяса, но никак не получается. Я его в рот заталкиваю, а он норовит назад, не принимает мой желудок его». «Может, я попробую сама приготовить что-то съедобное из этой подметки?» Киран устало вздохнул. «Дорогие девушки, потерпите, пожалуйста, до высадки. Мы предполагали, что ваши организмы могут плохо усваивать нашу пищу, поэтому специально для вас было закуплено стадо крупного рогатого скота, стадо таких животных, как свиньи и определенное количество домашней птицы. Сейчас они находятся в стазисе, поэтому животные будут доступны для употребления в пищу лишь на планете. Что тут началось? Девчонки повскакивали, каждая трахтела что-то свое, размахивали руками, спорили. Наконец пришли к консенсусу, и общее мнение выразила Люба из Воронежа. «Скажите, откуда был закуплен крупный рогатый скот?» Командир недоуменно пожал плечами. Но старпом был наготове. Пощелкал на своем коммуникаторе на предплечье, прочел ответ, озвучил. «Эти животные были закуплены в стране под названием Бразилия, свиньи приобретены в стране Великобритания, птица — в Нидерландах. Разве есть какая-то разница?» Любочка снисходительно ему улыбнулась. «Конечно есть. Это хорошо, что в Бразилии, а не в Техасе, к примеру. Значит, там будут коровки молочного направления». От коров из стихащины молока не дождешься, это мясное направление скота. И ни одну коровку под нож не пустим, это же молоко. То есть масло, сметана, творог, сыры и прочее, и все натуральное. Если только лишнего бычка можно будет пустить на мясо. И свиньи тоже хорошо, что из Британии, там в основном мясные породы. Голландские куры также отличаются и яйценоскостью, и весом. А чем кормить птицу? Если коровы и свиньи прокормятся, а как быть с птицей?» Глейн опять просмотрел свою информацию и ответил. «Для птицы у нас есть определенное количество зерна. Пшеница и ячмень. Вот». Люба тут же замахала руками. «Надо срочно сделать анализ этого зерна. Если оно не протравлено, проверить всхожесть и посеять на поле. Вы не понимаете, но это же будущее мука, хлеб, макароны, крупы». «Это вот настоящее сокровище в наших условиях?» Я удивилась и задала вопрос «Любаша, а откуда ты это знаешь? Вот я вообще ничего на эту тему даже вякнуть не могу». Наташа, я ведь сама из деревни. Потом в городе закончила сельхозтехникум, но пришлось по семейным обстоятельствам остаться в городе. Хорошо устроилась на комбинат в химлабораторию. Вот так и получилось. Но по первой специальности я все помню. «Интересно как. Среди нас оказывается много девушек с совершенно разными профессиями и знаниями. А у меня из полезностей только экономика имеется. Хотя и у меня несколько вопросов уже появилось, и как раз по этому профилю. Надо бы уточнить, скажите, Киран, вот, допустим, вырастили вы урожай, переработали его, продукты животноводства имеются в излишке, как вы намерены их реализовать?» Было заметно, что мы уже достали своими вопросами командира до печенок, но он крепился стоически. «В условное время сюда прибудет транспортный корабль. Он доставит необходимое нам и заберет наш товар. На планету он не опускается, все будет доставлено к нему на орбиту планетолетом. По договору с правительством нашей планеты, часть средств за продукты пойдет в покрытие расходов на экспедицию сюда, остальное — наша прибыль». У меня есть все документы, вы их получите для изучения. Для начала и это хорошо. Неплохо бы их изучить вместе с юристом, но, боюсь, если даже среди наших девочек и есть такой, то вряд ли она знакома с правоведением другой планеты. Хотя, может, у Кирана имеется какой-нибудь свод их законов? Спрошу, если найду среди девчонок юриста. А пока надо закругляться, устали уже все. Наконец, командиру предоставили обобщающее слово. «Так, что у нас в итоге?» «Предложение сменить место поджилой поселок. Завтра группа исследователей на планетолете побывает в Малой долине. Возьмут пробы грунтов, проведут сканирование пород. Древесину на анализ тоже. Затем переместятся в Большую долину, тоже анализ, исследование. Если хватит времени, то в задачах еще соленое озеро». «По жилищам. У нас есть проекты, но они все рассчитаны на постройку из составляющих корабля. Вы получите проект для изучения. Хотите что-то другое? Делайте проект, чертежи, расчеты. Посмотрим, обсудим. На сегодня все. Всем пора отдыхать». И команда мужчин вышла, загруженная нашими вопросами и идеями по самое «не могу». И нам тоже сегодня больше ничего обсуждать не хотелось. Совместно было принято общее решение, ночь мы переспим с новой информацией, уложим ее правильно в головах, еще раз поищем слабые места в планах, а завтра обсудим и выкатим новые предложения командованию. Единого командира у нас среди девочек не образовалось. Каждая из нас была хороша в своей области, но актив все-таки вырисовывался. Самая шебутная у нас была Наденька и Ачинска. Бесстрашная Женя из Томска Не побоялась спорить с самим командиром И решительная Люба из Воронежа Но и все остальные тоже не были рохлями Каждая могла отстаивать свою точку зрения Самая тихая и нерешительная из нас была Стефания Но что взять с ребенка, да еще с такой психологической накачкой От любящей маменьки Будем надеяться, что со временем девочка обретет и уверенность в себе И появится чувство собственного достоинства Пообщавшись со своими животными, поиграла с ними. Котик, который постарше уже пытался играть с тенью, с бумажкой, пока еще осторожно, пугаясь сам себя. Кошечка, слабенькая и маленькая, только-только начинала самостоятельно ходить. Она поднималась на дрожащие лапки, делала несколько неуверенных шагов, затем лапки неловко разъезжались в разные стороны, и она смешно плюхалась на пузика. Сходила в столовую на вечерний прием пищи. Согласно с Надей, Ты этот кусок непонятного нечто в рот, а он просится обратно. Бр! Какая гадость, это ваша синтезированная пища! Как обычно командира я не дождалась, хотя долго лежала без сна, все обдумывала сегодняшний разговор. И чем дальше я размышляла, тем больше у меня укреплялось убеждение, что не все так хорошо и гладко с договором Кирана с правительством. Точнее, вовсе нехорошо. Мало кому удаются азартные игры с государством. Надо садиться, изучать этот договор и выяснить у Кирана про информацию о местных законах и спросить девчонок о юристе. Потом вспомнила о том, что надо бы обдумать проект своего дома, и я принялась воображать себе, какой бы я хотела иметь дом. Однозначно из дерева. Два этажа острая двускатная крыша с покрытием черепицы или подчерепицу, панорамное остекление по фасаду, открытая веранда вокруг дома по первому этажу. На первом этаже обязательно гостиная с камином, кресло-качалка с небрежно наброшенным пледом, книга рядом на столике. Еще на первом этаже гостевая спальня и кухня со всякими подсобными помещениями. Пол именно деревянный просто хорошо пропитанные олифой и натертые мастикой. Никакого линолеума или пластика. Хозяйские комнаты на втором этаже. Неплохо бы выделить помещение под рабочий кабинет. Тоже на первом этаже. Это я так мечтаю. На самом деле неизвестно, какие здесь зимы. Не знаю, какие возможны коммуникации в этих домах. А то может и так случиться, что придется топить печи дровами и носить воду ведрами из ближайшего водоема. Хоть и попали мы в невероятные обстоятельства, фэнтези, сказку, но не похоже, что тут есть какая-то магия, чистая наука и техника. С этими приятными мечтами я и уснула. Тем временем в центре управления кораблем. Глейн посмотрел на своего командира, который сидел у своего пульта ссутулившись, и в сотый раз просматривая то самое злополучное видео, которое сегодня инопланетные девчонки разнесли в пух и прах, за несколько минут указав на явные ошибки и просчеты в таком красивом и стройном плане. «Нет, надо как-то отвлечь командира. Никакой пользы в его самобичевании нет. Ну, не проверил все мелкие детали плана, а оно вот как вылезло крупными просчетами». Киран передернул плечами. Почувствовал, что Глейн подошел к нему со спины. «Я вот думаю, Глейн, если бы девушки не обратили внимания на ветра в той первоначальной долине, пережили бы мы там первую же зиму, или наше существование превратилось бы в бесконечную борьбу за выживание? И случайно ли был этот просчет? Смотри, ведь в экипаж подобраны исключительно такие люди, у которых были те или иные проблемы с властью. «Было ли в самом деле желание того, чтобы мы добились успеха в освоении планеты?» Глейн промолчал, хотя ему самому тоже пришли в голову подобные же мысли. Желая отвлечь друга от тяжких мыслей, он спросил, «Ты так и не решился сообщить девушкам, что они лишь будут в статусе жен на замену на ближайшие десять лет, а потом прибудут наши леди, которые выберут нас себе в мужья по нашим законам? Думаешь, девушки не согласятся на таких условиях жить здесь?» Другого выхода все равно у них нет. Киран мрачно взглянул на помощника. Да, не сказал. И вообще не нравится мне такое решение. Леди могли бы выбрать себе мужей, не улетая с нашей планеты. Множество мужчин были бы счастливы такому исходу. А с земными девушками мы могли бы иметь детей и жить на этой планете, раса бы не выродилась. И как ты себе представляешь? Десять лет они будут верными женами и надежными помощницами, а потом ты им скажешь «Все, уходи, скоро прибудет моя настоящая жена, а ты живи как хочешь». Вернуться на свою планету они все равно не смогут. И что им делать?» Старпом неуверенно пробормотал. «Ну, они бы могли работать где-нибудь здесь, ведь обслуживающий персонал всегда нужен будет. Хотя, ты прав. Плохо это звучит. Отвратительно!» Но что мы можем сделать в этой ситуации? Не мы принимали такое решение». Сидевший рядом за соседним пультом Пирт, просматривающий бесчисленные таблицы с длинными столбцами цифр, негромко сказал, «А я отказался от такой высокой чести иметь собственную жену леди. Пусть повезет кому-нибудь еще из мужчин на нашей планете. Может, и мне повезет с землянкой. Надеюсь на это». Грустно глядя вслед вышедшему из центра Пирту, старпом тихо сказал, «Бедный парень. Надеется на сильные чувства типа любви с земной девушкой. Он и не подозревает о том, что если он окажется состоятельным женихом, то совет леди может вовсе не обращать внимания на его отказ от жены леди. Его просто выберут, и сюда прилетит его жена. Ты ведь, Киран, знаешь историю моей семьи? Когда друг моего отца внезапно крупно разбогател, моя мать без всяких объяснений просто ушла к нему, бросив отца и меня». Сказала, что она выбрала его в мужья. Хотя ее новый муж вовсе не был намерен на ней жениться. Я учился на последнем курсе космической академии, когда не стала папы. Оказалось, что он оставил мне в весьма солидное состояние. Узнав об этом, мать отсудила у меня его. Так я оказался в дальнем космосе, без гроша в кармане, без поддержки семьи. С тех пор я большую часть жизни провожу в звездолете, На планете бываю изредком. Я и в эту экспедицию сам напросился, потому что хочу иметь свой дом, место, которое никто не сможет у меня забрать. Киран знал, конечно, печальную историю своего Старпома, но его удивило то, что Глейн, зная о неприглядной стороне выбора леди, все равно как бы ожидал прибытия жены с родной планеты и не задумывался о судьбе земных девушек. А вот его, Кирана, что называется, с души воротило от такого вероятного сценария событий. Он хотя и не говорил никому, но тоже решил отказаться от возможности иметь жену со своей планеты. Если суждено ему прожить одному, значит так тому и быть. А может быть, ему повезет с этой смешной и отчаянной девушкой Наташей. Она ему нравилась, и это уже было большое достижение в его отношениях с женщинами. Он никогда не говорил, но его личная драма была в чем-то схожа с историей Глейна. Только отличалось тем, что мать, выбравшая в мужья другого, внезапно разочаровалась в его финансовом состоянии, решила вернуться к отцу. И тогда отец совершил нечто неслыханное по меркам их общества. Он не принял жену назад. Отказался. Мать, в конце концов, выбрала себе мужа состоятельного и властимущего, но затаила зло на бывшего супруга, автоматически перенеся почему-то ненависть и на него, Кирана. Он получал самые сложные, практически безнадежные полетные задания. Почти все его предлагаемые проекты были или отклонены без объяснения причин, или похоронены под грузом бюрократических препон. Кирен и в эту экспедицию в один конец ушел, лишь бы не терпеть бесконечные разочарования. Надеялся, что здесь больше его не достанут злоба и ненависть матери, действовавшей через своего супруга, одного из членов Космического Совета. Но не угадал. Киран сегодня выкрутился, объясняя девушкам просчеты в плане, но сам он ни разу не верил в такие случайности и совпадения».